Глава двадцать четвертая. Праздник тела Господня. В продолжение этой недели события готовились точно гроза, собирающаяся на горизонте в удушливые жаркие летние дни. Мансаров, вставший опять на ноги после двухсуточной лихорадки, сам стал в ы с м а т р и в а т ь не откроет ли человека, похитившего честь его. но так как он ничего не замечал, то более и более убеждался в лицемерии герцога Анжуйского и в недобрых его намерениях. Бисси по-прежнему навещал больного. Только Реми предупредил его о нарастающей мнительности и ревности о б е р г е р м е й с т е р а и молодой человек прекратил ночные посещения. Шеко проводил свое время с двоякой пользой. Первую половину посвящал он своему возлюбленному государю Генриху де Валуа, от которого почти не отходил, заботясь о нем как мать. Вторая принадлежала любезному другу его Горан Фло, которого он уговорил воротиться в монастырь, куда сам проводил его и где тот был весьма ласково принят настоятелем Жозефом Фуллоном. Приор очень хорошо знал, какое влияние имел Шико на короля, и потому всячески угождал ему, чтобы тот уговорил Генриха провести сутки в монастыре накануне великого праздника, на что сам король по просьбе приора уже согласился. Что же касается Горанфло, он еще более заслужил у в а ж е н и е монахов за то, что с таким искусством умел снискать доверие и приязнь Шико. По приглашению приора Шико часто навещал Горанфло. А так как он всегда приносил с собой несколько бутылок самого редкого и дорогого вина, то брат Горанфло принимал его еще лучше, нежели приор. Тогда он запирался в келью, чтобы внимать, как все говорили поучительным речам его. Накануне праздника тела господня Шико провел всю ночь в монастыре, и на другой день разнесся слух, что Горанфло уговорил Шико постричься в монахи. Король между тем давал друзьям своим уроки фехтования. Придумывая новые удары и преимущественно занимаясь доперноном, которому Жеребий выбрал опасного противника, что очень беспокоило его. Запоздалые прохожие встречали в окрестностях аббатства Святой Женевьевы странных монахов, походивших более на рейтеров. Дом же герцога Гиза сделался самым таинственным и шумным притоном лигеров. Внутри собиралось множество людей, снаружи все было тихо, пусто. В парадном зале этого дома каждый вечер происходили совещания за плотно закрытыми ставнями. Совещания эти происходили обыкновенно за обедами, на которые были приглашены одни мужчины, несмотря на то, главное место за столом занимала герцогиня д е м о н п а н с и Мы вынуждены сообщить эти подробности читателям по той причине, что в архивах полиции нельзя найти этих подробностей. Полиция того благословенного царствования не подозревала даже заговора, хотя он, как мы увидим, существовал и был весьма важен. А н о ч н ы е дозоры беспечно прохаживались по городу, заботясь только о том, чтобы нигде не было пожаров, воров, бешеных собак или буянов пьяниц. Иногда патрули останавливались у гостиницы Прекрасной Звезды, но хозяин ее л а г е р ь е р был известен как ревностный католик, и никто не сомневался в том, что сборщие совещания у него происходившие клонились к прославлению святой религии. В таком глухом брожении находился Париж, когда наступило утро великого торжества, уничтоженного конституционным правительством и известного под именем праздника Тела Господня. Утром этого великого дня погода была прекрасная, и цветы, рассыпанные по улицам, распространяли в воздухе приятнейшее благоухание. В это утро Шико, спавший с некоторого времени каждую ночь в спальне короля, разбудил его очень рано. Никто не дерзал еще нарушить покоя короля. Ах, Шико! — вскричал Генрих. Убирайся к чёрту! Вот не в пору разбудил меня. Мне в ж и з н и не снились такие приятные вещи. А что же тебе снилось, сын мой? спросил Шико. Мне снилось, что Келюс проколол насквозь антраге и плавал б е д н е н ь к и й в крови своего противника. Однако уже светло. Пойдем просить Бога, чтобы сон мой осуществился. Позови кого-нибудь, Шико. Что тебе нужно? Я хочу, чтобы мне принесли покаянное белье и бич. Не лучше ли велеть подать позавтракать? Еретик. Неужели ты хочешь идти к о б е д н е с полным желудком? А разве нельзя? Позови скорей кого-нибудь! Нетерпеливо возразил король. Потерпи, отвечал Шеко. Потерпи. Теперь нет еще восьми часов. Успеешь еще. Лучше побеседуем. Теперь мне не до беседы. Эй, побеседуем? Не раскаешься, друг мой Валуа? Честное слово, не раскаешься. Ну так говори. Только скорее. Насколько частей разделишь ты день свой? На три. В честь Святой Троицы. Это очень похвально, сын мой. Что же ты будешь делать в первой части? Слушать обедню в соборе Сен-Жермен-лаксеруа. Во второй? По возвращении в Лувр обед. Далее. Потом покаянная процессия по улицам с остановками в главных парижских монастырях, начиная с Екабинского и кончая Сен-Женевьевским, где я обещал приору пробыть сутки в келье Святого Мужа, чтобы помолиться об успехе нашего оружия. Я знаю его. Кого? Святого Мужа? Неужели? Мы с ним на ты. Тем лучше. Ты пойдешь со мной ш и к о мы будем вместе молиться. Непременно. Так одевайся же и пойдем. Погоди еще немножко. Зачем? Мне нужно еще кое о чем расспросить тебя. Разве ты не можешь спрашивать, когда меня будут одевать? Нет, при посторонних нельзя. Так г о в о р и же, скорее мне некогда. Что твой двор? Пойдет со мной. А брат? Тоже. А стража? Французская стража под начальством Крильона ждет меня у Лувра, швейцарская у аббатства. Чудесно, сказал Шико. Теперь я все знаю. Следовательно, я могу позвать. з о в и Генрих позвонил. Церемония будет великолепная, продолжал Шико. Во славу Господа. Конечно. Но Генрих, не скажешь ли ты мне чего-нибудь? Нет. Разве я забыл что-нибудь в церемониале? Я не о том говорю. О чем же? Ни о чем. Так что ж ты мне вздор толкуешь? Нет, я только хотел спросить, непременно ли ты пойдешь в с е н ж е н е в ь е в с к о е аббатство. Непременно. И останешься там на ночь. Я обещал. Прекрасно. Позволь же мне теперь сказать, что твои распоряжения мне не нравятся. От чего? Так. Да наконец объясни. Когда мы отобедаем, я сообщу тебе план церемониала, придуманного мною. Пожалуй. Пожалуй или нет, а будет по-моему. Что это значит? Тише! Сюда идут. Лакеи отворили двери и в спальню вошли цирюльник, парфюмер и камердинер, которые немедленно овладели его величеством и принялись наряжать его по порядку, описанному в начале этого рассказа. Когда туалет был почти окончен, слуга доложил о герцоге анжуйском. Генрих приготовил самую любезную улыбку, чтобы принять брата. За герцогом следовали м а н с а р о де пернон и рильи. Депернон и о р е л ь и остановились в некотором отдалении. При взгляде на бледное, более прежнего, страшное лицо о б е р е г е р м е й с т е р а король невольно выказал свое изумление. Движение это не ускользнуло ни от принца, ни от графа. Ваше величество, сказал герцог, граф де м о н с а р о пришел за свидетельствовать вам свое глубочайшее почтение. Благодарю вас, граф, сказал Генрих. Посещение в а ш е меня тем более радует, что я вижу вас здоровым. Вы были ранены, не правда ли? Точно так, ваше величество. На охоте? На охоте, ваше величество. Но теперь вам лучше. Теперь я здоров. Не угодно ли будет вашему величеству, сказал герцоганжуйский, чтобы после о б е д н и граф Монсоро отправился в к о м п е н с к и й лес приготовить все для нашей охоты? Но возразил Генрих. Разве вы не знаете, что завтра... Король хотел сказать, что на завтра назначен поединок между его друзьями и друзьями герцога н ж у й с к о г о но опомнился и замолчал. Я ничего не знаю, ваше величество, отвечал герцог а н ж у й с к и й Я хотел сказать, продолжал Генрих. что я намерен провести ночь в Сен-Женевьевском аббатстве, а потому завтра мне нельзя будет охотиться. Но пусть господин о б е р е г е р м е й с т е р едет, мы можем поохотиться и после завтра. Слышите? – сказал герцог о б е р е г е р м е й с т е р у Слышу, ваше высочество, – отвечал граф, поклонившись. В это время вошли Шомберг и Келлюс. Король принял их с распростертыми объятиями. Еще один день, сказал к е л ю с поклонившись королю. Только один день, прибавил Шомберг. В то же время м о н с а р о говорил герцогу: "Вы, кажется, изгоняете меня, ваше высочество? Заботиться о королевской охоте есть долг убергиермейстера", отвечал герцог. Понимаю, возразил м о н с а р о Сегодня вечером конец срока. назначенного вашим высочеством, и вы отсылаете меня в Компьен, чтобы не сдержать данного слова. Берегитесь, ваше высочество. Одним словом, я могу. Франсуа схватил графа за руку. Молчите, сказал он. Я приступаю уже к исполнению данного слова. Объяснитесь. Все узнают об отъезде в а ш е м на охоту. Так что же? Вы не уедете? Спрячьтесь поблизости от своего дома. Человек, которого вы желаете узнать, не замедлит явиться. Да остального мне дела нет. Я исполню свое обещание. Вы же действуйте, как сами знаете. Могу ли я положиться? п о р у к о й служит мое честное слово, сказал герцог. У меня есть другая более верная порука. Ваша подпись, сказал Мансаро. Э, м о р д и знаю. И герцог отошел от Мансоро, чтобы подойти к брату. Между тем у р е л ь и коснулся руки Депернона. Кончено, сказал он ему. Что? Что кончено? Граф да б е с с и не будет драться завтра. б е с с и не будет драться? Я за это ручаюсь. От чего? Он не будет драться. Вот все, что я знаю. Если это правда, то вы получите тысячу икю. Господа, сказал Генрих. Мы отправляемся в церковь Сен-Жермен-Локсера. в Оттуда в с е н ж е н е в е в с к о е аббатство, спросил герцог. Непременно, отвечал король. Как бы не так, проворчал Шико, застегивая пряжку своей шпаги. Генрих III пошел в галерею, где уже весь двор ждал его.